Противится литературным поделкам. Слабое литературное чутье молодого, еще неопытного читателя, приводит к тому, что он зачастую клюет на приманку. Эта приманка – густая фабульность, авантюрно-приключенческий сюжет, сдобренный мнимым героизмом действующих лиц, тайной, которую надо узнать или раскрыть. Против такой литературы резко выступал Маршак. Он призывал давать бой той распространенной в 30-е годы липкой массе бульварщины, явной и тайной, которая часто бывает привлекательна ребятам. Писатель поддерживает требования о переиздании лучших произведений, упоминаемых в письмах ребят. Маршак ставит задачу открыть широкий доступ в детскую библиотеку, и лучшей переводной литературе. Пусть Вальтер Скотт, Купер, Стивенсон, Диккенс, Гюго помогут нам добить остатки той книжной армии, которая когда-то, до революции, двигалась сплошным фронтом, а теперь рассыпалась и пробирается по закоулкам бандитскими шайками. Кровожадная пинкертоновщина на голову разбита. Прошел и этап молодости нашей детской литературы, в книгах которой, дольше, чем того хотелось, держался нагретый комнатный воздух и пахло манной кашей. Но это вовсе не значит, что у нас нет плохих книг для детей. Отличить талантливое произведение от серого, рутинного, бывает непросто. Последнее зачастую хорошо отлакировано автором, приспособлена к тому, чтобы читатель, что называется, клюнул. И все же достаточно присмотреться попристальнее, чтобы увидеть. Это литературный суррогат. В нем все условно и приблизительно. И обстановка, и характеры героев. Такое произведение похоже на хоровод хромых, подпирающих друг друга. хромает психология людей, страдают условностью искусственно созданные автором герои и ситуации.